Глава 21 первая. Лесли шагал по пустынной главной улице между Моной и ее двоюродной теткой Уной Плезенс, которая тряслась от холода. «Нет, конечно, к европейским зимам не привыкать. Я много лет прожил в Милане», — сказал Лесли. «Работал с лепиционерами». Примечание «лепиционер» — порода лошадей, конец примечания. Мона взяла мужа под руку. Он обучал лошадей выездки, верно, Лесли? И после этого оказались в Данготаре. Луна кинула пренебрежительным взглядом немногочисленные облезлые магазинчики. Пришлось вернуться в Австралию после смерти моей милой матушки. Надо было уладить дела. Я как раз собирался назад в Европу, когда меня зацапали боманты Зацапали, зацапали, кивнула он Данготар едва ли можно назвать... «Я попался, как и вы, дрожайшая Уна, с сахарной улыбочкой пропел Лесли. И вот мы все здесь. Смотрите, это наш привокзальный отель, гостиница за несколько миль от железной дороги». Он счастливо расхохотался, толкнув Уну локтем в бок. «Там жарят хорошие бифштексы с картошкой», — заметила он «Для тех, кто любит мясо с картошкой», — уточнил Лесли. Уна показала на холм. «А там что?» Все трое остановились, глядя на кудрявый дымовой столб, заслоняющий стены, увитые вистерии и тающие в вышине над равниной. Более тонкие струйки дыма, словно пальцы, растопыренные вокруг трубы, тоже тянулись в небо. «Там живут мир, толычокнутая Молли», — угрюмо произнесла Амона. а — она многозначительно закивала. Это универсальный магазин пратов, нарушил затянувшуюся паузу Лесли, единственный поставщик, в округе золотая жила. Держит монополию на все, хлеб, мясо, галантерею, скобяные товары, даже на корм и лекарства для скота. А вот ты первый богач нашего города. Навстречу им шел советник Пэттимен. «Кого я вижу, Боманты и наши особые гости?» С добрым утром просиял Эван. Схватив руку, он поцеловал ее длинные белые пальцы. «Мы как раз проводим экскурсию, показываем мисс Плязенс город, где отныне предстоит жить», — начал Лесли. «О, позвольте мне это сделать», — воскликнул Эван Петтимен, потирая руки, облизывая губы. В зимнем воздухе его дыхание вырвалось изо рта белым облачком. «Я могу с комфортом прокатить мисс Плезенс в автомобиле Совета Графства. Считайте, вы у меня в гостях». Он проделал ее руку под свой локоть и повел к машине. «Мы проедем вдоль берега до самых окраин города, а потом...» Советник открыл переднюю дверцу, усадил луну на пассажирское сиденье, на прощание приподнял шляпу и был таков. Мона и Лесли растерянно стояли на тропинке. Ну и наглец хмыкнул Лесли. Тилли сидела, прислонившись к стене, и сквозь серый туман смотрела вниз, на зеленые с бурыми пятнами грязи стадиона, окруженные темными ресничками автомобилей. Мелкие фигурки футбольных болельщиков между ними напоминали капли слез. Такие же маленькие человечки перебегали с одного края поля на другой. Когда они вскидывали руки, пытаясь поймать крохотный мяч, на рукавах мелькали траурные повязки. Болельщики громко выражали презрение команде соперника. Тили знала, что донготарцами движет злость и боль утраты. Их крики эхом отражались от элеватора, долетали до нее и растворялись где-то на лугу затянутым дымом. И стуч на землю обрушился дождь, хлынул сплошной стеной, забарабанил по автомобилям и железной крыши дома на холме. Он лупил в окна и пригибал к земле листья на грядках барни. На станции печально прогудел дизельный локомотив, увозя пустые пассажирские вагоны. Корова, привязанная на середине склона, перестала жевать и прислушалась, затем повернулась задом к ветру и опустила уши. Футболисты прервали матчи, растерянно стояли на поле, ослепленные косыми потоками ливня. Когда дождь немного утих, игра возобновилась. Телли боялась, что проигрыш приведет разгневанных зрителей на холм, что мокрая грязная толпа, стиснув кулаки, поднимется к ней алча кровавой месть. Она напряженно ждала, пока не услышала финальную сирену и жидкие аплодисменты. Розовый какаду запрыгал, распушил хохолок, оторвал одну лапу, от перил веранды. Но в этом матче Данготар потерпел поражение и упустил последний шанс выйти в финал. Машины постепенно отъезжали от стадиона. Тилли вошла в дом. Молли, листавшая газету, подняла голову. «А это ты?» — разочарованно протянула старуха. Тилли посмотрела на мать, на костлявые плечи под вытертой... с шалью нет решительно произнесла она не я а мы, мы с тобой у меня есть только ты, а у тебя только я Тли взялась за шитье, но вскоре вколола иглу в ткань будущего платья молли и откинулась на стуле устало потирая глаза взглянула на пустой стол Тедди, на ящик для дров куда он обычно ставил ноги. остановила взгляд на оранжевых языках пламени весело плясавших в очаге молли разложила газету на кухонном столе сощурилась за толстыми двухфокусными очками с полшами на кончик носа и проскрипела куда- ты подевала мои очки ничего без них не вижу теле дотяось до стола и перевернула объединенную газету унер п и донготара вверх ногами в правильное положение Ишь, ехидно улыбнулась моль. У них новая партниха из Мельбурна. Что-то будет. Теперь сюда толпами повалят торговые агенты из компании «Зингер», оставляя после себя разбитые сердца. Тилли заглянула через плечо матери. Заголовок статьи в колонке «Сарафанное радио Бьюла» гласил «В город приходит высокая мода». Ниже было помещено фото, на котором президент, секретарь казначей Данготарского общественного клуба, все трое в нарядах от Тилле улыбались суровые на вид даме с прямым пробором, рассекавшим вдове и мысок на лбу. На этой неделе Данготар радостно встречал мисс Уну Плезенс, известную своими портновскими талантами. Данготарский общественный клуб от лица горожан приветствует мисс Плезент. Мы все с нетерпением ожидаем грандиозного открытия ее швейного ателье под названием «Модный салон». В настоящее время мисс pleasant гостит у супругов Пэттимен. Ее ателье временно располагается в их доме. Торжественное открытие состоится в пятницу, 14 июля, в 14.00. Дам просят принести угощение. Первым, что они услышали с утра, был рокот мотора «Триумф Глории». Автомобиль подъехал к дому и остановился. Тилли подкралась к задней двери осторожно выглянула в щелочку. За рулем находился Лесли, сзади сидела Элсбет, прижимавшая к носу платок. Новая портниха рядом с ней разглядывала глицинию, ветви которой обвивали столбики веранды и крышу. Мона стояла на веранде и без конца крутила в руках стек. Тилли открыла дверь. «Мама говорит, что хочет забрать все недошитые вещи, ее мои труди, Мюрель Лоэс». Она робко умолкла. Тилли скрестила на груди руки и прислонилась к дверному косяку. Мона выпрямила спину. «Можно их забрать?» «Нет». «Ох». Мона побежала к машине и наклонилась на духом Мелсбет. Между ними состоялся короткий, но резкий разговор, после чего Мона, нерешительно ступая, вернулась на веранду. «Почему?» «Потому что мне никто не потрудился заплатить». теле захлопнула дверь. Ветхое жилище жалобно скрипнуло и накоренилось к земле еще на сантиметр. Вечером в дверь дома на холме постучали. «Это я, шопотом», — сообщил сержант Фарад. Открыв Тили, обнаружила, что сержант, одет в черные полотняные шаровары... Белую косоворотку, стеганный красный жилет и черную шляпу с плоскими полями, дерзко сдвинутую на ухо. В руках он держал белый бумажный пакет, а из-за пазухи достал высокую бутылку темного стекла. Он поднял бутылку над головой. Вокруг него заплясали мотыльки и, радостно улыбаясь, сказал. «Лучшее, что может предложить Скотти». Тиля открыла дверь ширму. «Выпьем по стаканчику на сон грядущий, а, Молли?» — подмигнул старухе сержант. Та в ужасе посмотрела на него. «Не надевай эти жуткие вещи. Ночью они обмотаются вокруг шеи и задушат тебя во сне». Тилли поставила на стол три охлажденных бокала, сержант Фаррет разлил самогон, а затем развернул свой сверток. «У меня тут кое-что интересное». «Я читаю о вторжении испанцев в Америку, а это костюм для моей коллекции, его нужно переделать». Сержант Фаррет встал и приложил к своей широкой груди маленький, явно не по размеру, костюм Матадора из ярко-зеленой шелковой парчи, расшитой золотом, затейлив, отделанной кантом из ламеи и украшенной кисточками. «Я подумал, может, возьмешься расставить его?» что-нибудь в том же цвете или с похожей ткани чтобы сохранить блеск. В Данготаре есть только одна пара умелых рук, которым под силу эта задача, эти руки твои, согласна? Я слышала, в городе теперь новая портниха произнесла Тиле. Сержант Фарад пожал плечами. Сомневаюсь, что она поездила по миру или сколько-нибудь серьезно обучалась своему ремеслу. Он окинул взглядом блестящий зеленый костюм. Что ж, на благотворительном балу и увидим. Сержант, выжидающий, посмотрел на Тиле, однако она лишь скептически изогнула бровь. Праздник устраивают дамы из общественного клуба. Будут спортивные состязания, игра в бридж, угощение и концерт. Конкурс на лучшую декламацию стихов. Уинер Питека тоже участвует. Победители наградят призами. Объявление напечатано в еженедельнике и вывешено в витрине пратов. Тилли провела рукой по богатой отделке костюма, улыбнулась себе под нос. Сержант Фарретт просиял. Не знала, что иголка с ниткой поднимут тебе настроение». Он сел в старое кресло у огня, откинулся на спинку и положил ноги в мягких кожаных туфлях на ящик для дров, как обычно делал Тэдди «Это верно», — кивнула Тилли. Интересно, как бы ее учителям, Бальмену, Баленсиаге, Диору, понравился сержант Фаррет, дефилирующий по подиуму в зеленом золотом костюме Матадора. «Декламация стихов, говорите?» — Тилли сделала глоток из стакан «Да, все будет очень культурно», — подтвердил сержант.